Глава 35. Все мы совершаем ошибки. Бывают незначительные, маленькие, не влияющие на нашу жизнь. А бывают такие, что все переворачивается с ног на голову. Главная ошибка, которую мы с Дианой совершили, что решили ввязаться в расследование и вышли из спальни без сопровождения. За это и пришлось расплачиваться. В какой момент все пошло не по плану? Я не могу точно ответить на этот вопрос, так как Оливия оказалась намного хитрее нас. Все произошло так быстро, что мы не успели ничего предпринять. Эльфийка все поняла и с помощью своей магии отправила нас в бессознательное состояние. Последнее, что я запомнила перед падением, это удивленный взгляд Дианы. Странно? Но я не удивилась и даже не испугалась, когда мы очнулись в каком-то мрачном помещении, прикованные цепями к стене. Тело болело, начиная от головы и заканчивая ногтями на ногах. Ощущение можно было сравнить с простудой. Во рту все пересохло, голова трещала, глаза слезились, безумно хотелось пить и спать. Диана выглядела не лучше. Все платье в грязи, на лице красовалась ссадина, а изысканная прическа превратилась в заброшенное птичье гнездо. «Ди, ты как?» Я пыталась дотянуться до нее, но расстояние было слишком велико, а цепи крепко удерживали меня на месте. «Ужасно! Такое ощущение, что мы выпили все запасы домашнего вина у моего дядюшки». Она усмехнулась и разразилась удушающим кашлем. «Черт, а здесь холодно!» Я не видела ни одного окна или хоть чего-то, кроме старой прогнившей двери. Маленькая комнатка с каменными стенами, на которых отпечаталось время. Видимо, зданию было очень много лет. В воздухе стоял неприятный душок сырости и чего-то тухлого, словно там сдохло не меньше сотни крыс. «Ага! А еще здесь ужасно воняет!» Ди пыталась приподняться, но ее трепыхания не увенчались успехом. «Ты давно очнулась?» «Пару минут назад. Пока никого не видела. Интересно, как эта стерва притащила нас сюда? И где мы находимся?» Вопрос был действительно важный. «Хрупкая эльфийка...» навряд ли смогла бы сама унести нас, тем более далеко. Даже если она воспользовалась порталом, нас нужно было втащить в него, а потом принести сюда, заковать в цепи, а мы без ложной скромности не пушинки. Думаю, скоро мы все узнаем, но и мен точно голову мне оторвет. Я пыталась пошутить, но кровь стыла в жилах. Эмин будет очень зол, когда узнает о моем исчезновении. Хоть бы он успел найти нас. Я решила поиграть в детектива и поплатилась за это. Еще и Диану втянула в эти проблемы. Надеюсь, что ему будет что отрывать. А вот это уже не смешно. Прости меня. Ты здесь только по моей вине. Не говори глупости. Ди хотела улыбнуться, но зашипела от боли. Я сама влезла в это. Просто была обязана узнать, почему оказалась в этом мире и кто в этом виноват. Наш диалог был прерван дверным скрипом и тусклым лучом света. Только после этого я поняла, насколько в нашей тюрьме было темно. Из-за резкой перемены в освещении я не сразу смогла разглядеть, кто пришел навестить нас. Только необъятные размеры этой фигуры кто-то очень высокий, массивный, как скала, и чей голос я уже слышала, но не сразу вспомнила где». «Девушки, я так рад, что вы пришли в себя!» Мужчина сделал несколько шагов, приблизившись к нам, и позволив разглядеть свое лицо. «Ваше Величество!» – испуганно вскрикнула Диана. «Да, сюрприз так сюрприз». «Меня сложно удивить, но этому мужчине удалось». «Леди Диана», «Леди Аннет», — он по очереди кивнул каждый из нас. «Хотя сомневаюсь, что вас зовут именно так, все же призванные души не обязательно наречены одним именем с предыдущей душой». Он улыбнулся, но не как злодей, скорее с сожалением. «Наверное, у вас много вопросов». И, конечно, вы не хотите умирать, но ваша жертва не будет напрасной. Вы послужите великой цели. Чего-то такого и стоило ожидать. Больной на голову мужчина. Единственное, чего я не понимала, для чего это потребовалось королю. У него и так есть власть. Неужели можно хотеть большего? Зачем вам все это? Зачем вы призвали наши души и хладнокровно убиваете? «Чтобы весь мир поклонялся только вам? Захотели больше власти?» Меня одолела такая злость, что я не сдерживалась и кричала во весь голос. «Власть?» От изумления его глаза широко распахнулись. «Вы считаете, что мне мало власти? Мало забот и волнений? Тяжело править одним королевством, а целым миром еще сложнее». Мне это ни к чему. Тогда что? Уж извините, но я хочу знать, для чего меня собираются убить и, возможно, нарушить мировой баланс. Мировой баланс не будет нарушен. Король гордо задрал голову. Но вы вправе знать, ради чего погибнете. Но, боюсь, история будет долгой и печальной. «Ну, это мы как-нибудь переживем», — Диана огрызнулась, смотря на его величество. Кивнув, король отошел в сторону и, не заботясь о своей мантии, сел в противоположном углу комнаты. «Когда-то очень давно я был влюблен в прекрасную девушку. Она не была моей истинной парой, но это не мешало нам встречаться и любить друг друга. Скажу честно, мы были счастливы» пока не начался очередной отбор темных. Как вы понимаете, у этой истории нет счастливого конца. Девушка погибла от подавляющей энергетики, так и не дождавшись завершения отбора. Последний раз я увидел ее бледное лицо без признаков жизни и поклялся, что найду решение проблемы. К счастью, отборы проходят не так часто, но в каждой стране девушки погибали. Народ боялся все больше и больше, и ненависть к темным лордам росла. И тогда вы решили избавиться от них. Диана перебила короля, смотря на него с прожигающей ненавистью. Нельзя просто убить их. Тогда может пострадать весь мир. Мне был нужен особый сосуд, который впитал бы всю темную энергию и хранился бы здесь, помогая сохранять баланс. Но создать его не получалось, пока однажды я не нашел древние письмена с запретной магией. Мне удалось найти ритуал, но один я бы никогда не справился. Пришлось прибегнуть к помощи существ, которые также не хотят, чтобы их дочери, сестры, возлюбленные и просто знакомые погибали, связываясь с темными. «Причем тут мы?» Мы тоже не хотим умирать, но и в этот мир мы не просились. Знаю, король спокойно кивнул. Но, как я уже сказал, у всего есть своя цена. А чтобы создать сосуд, способный удержать тьму, придется пролить много крови. Три души из нашего мира и три души, призванные из другого. Останется только обвинить в ваших смертях темных лордов, и назначить их казни по всему миру. Их сила запечатается в сосуде, и мы навсегда освободимся от гнета тьмы». «Больной! Ты просто ненормальный!» выкрикнула Диана. «Не смей прикрываться великими целями, оправдывая убийство! Не темные убили Вельвет, и не они зло, а ты!» «Пусть будет по-вашему, леди Диана». Король медленно поднялся и, отряхнув мантию, отправился на выход. Только в дверном проеме он замер и, обернувшись к нам, произнес. «Скоро все закончится. Не волнуйтесь, леди, ваша жертва не будет забыта. На спасение не надейтесь. Я долго готовил этот план и никому не позволю помешать мне».